Стотысячная армия рабов у ворот Рима Каковы бы ни были мотивы Спартака, Риму казалось, что город на краю пропасти. Летом 72 -го года никто не мог сказать, что собирается делать фракийский гладиатор. Согласно древним историкам, которые, впрочем, говорят об этом очень смутно, Спартак, победив остатки консульской армии, остался в Пицине. Вместе с войском в количестве, вероятно, больше ста тысяч человек, он квартировал в этой провинции, еще не тронута его грабежами. Страбон в географии говорит, что она богата пшеницей и виноградниками. Оставшись в стороне во время похода рабов на север, она могла дать им пропитание и подкрепление. Кроме того, пользуясь положением Пиццена в центре Италии, Спартак мог спокойно определиться с решением. Может быть, он выбирал между новой попыткой перейти пад и возвращением на южные базы. Может быть, его манила возможность пересечь Адриатику и высадиться в Иллирии. Для этого нужно было бы захватить один из многочисленных портов на побережье Пицены. Кроме того, войску надо было дать немного отдохнуть. Пройдя за несколько месяцев более 2000 километров, победив подряд в трех сражениях, одолев двух консулов и проконсула, его люди собрали обильную жатву трофеев и добычи. Они заслужили небольшую передышку. Кроме того, нужно было встроить в армию новобранцев. Недавно убитые легионеры давали некоторым из них экипировку. Для других нужно было изготовить новое оружие, а главное – обучить, чтобы их мечи стали действительно полезными. Ни один автор не сообщает нам подробности того, что делал тогда Спартак. Уверенным можно быть только в панике овладевшей Римом, в том, что он боялся, как бы рабы не ворвались в лациум и не водрузили свои знамена прямо перед городом.